«И знали про эти знаки только покойный родитель ваш, вы и слуга Смердяков, и никто более?» Еще раз осведомился Николай Парфенович. «Да, слуга Смердяков, еще небо, запишите и про небо. Это будет не лишним записать. Да и вам самим Бог понадобится». И уж, конечно, стали записывать. Но когда записывали то прокурор вдруг, как бы совсем внезапно наткнувшись на новую мысль, проговорил. «А ведь если знал про эти знаки и смердяков, а вы радикально отвергаете всякое на себя обвинение в смерти вашего родителя, то вот не он ли, простучав условленные знаки, заставил вашего отца отпереть себе, а затем и совершил преступление?» Митя глубоко насмешливым, но в то же время и страшно ненавистным взглядом посмотрел на него. Он смотрел долго и молча, так что у прокурора глаза замигали. «Опять поймали лисицу!» — проговорил, наконец, Митя. «Прищемили мерзавку за хвост!» «Я вижу вас насквозь, прокурор! Вы ведь так и думали, что я сейчас...» Вскочу, уцеплюсь за то, что вы мне подсказываете, и закричу во все горло. — Ай, это Смердяков! Вот убийца! — Признайтесь, что вы это думали. — Признайтесь! Тогда буду продолжать. Но прокурор не признался. Он молчал и ждал. — Ошиблись! Не закричу на Смердякова! — сказал Митя. И даже... Не подозреваете его вовсе, а вы подозреваете? Подозревали и его. Митя уткнулся глазами в пол. Шутки в сторону, проговорил он мрачно, слушайте, с самого начала, вот почти еще тогда, когда я вбежал к вам, давичи, из-за этой занавески, у меня мелькнула уже эта мысль. Смердяков. Здесь я сидел за столом и кричал что не повинен в крови, а сам все думал. Смердяков. И не отставал Смердяков от души. Наконец теперь подумал вдруг, тоже Смердяков. Но лишь на секунду тотчас же рядом подумал, нет, не Смердяков. Не его это дело, господа. Не подозреваете ли вы в таком случае еще какое другое лицо? Осторожно спросил было Николай Парфенович. — Не знаю, кто или какое лицо, рука небес или сатана, но не Смердяков. Решительно отрезал Митя. — Но почему же вы так твердо и с такой настойчивостью утверждаете, что не он? — По убеждению, по впечатлению, потому что Смердяков — человек нижайшей натуры и трус. — Это не трус, это совокупление всех трусостей в мире вместе взятых, ходящие на двух ногах. Он родился от курицы. Говоря со мной, он трепетал каждый раз, чтобы я не убил его, тогда как я и руки не подымал. Он падал мне в ноги и плакал. Он целовал мне вот эти самые сапоги, буквально умоляя, чтобы я его не пугал. Слышите, не пугал. Что это за слово такое? А я его даже... Дарил, Это болезненная курица в падучей болезни, со слабым умом, и которую прибьет восьмилетний мальчишка. Разве это натура, не смердяков, господа? Да и денег не любит, подарков от меня вовсе не брал. Да и за что ему убивать старика? Ведь он, может быть, сын его, побочный сын, знаете вы это? Мы слышали эту легенду. Но ведь вот и вы же сын отца вашего, а ведь говорили же всем сами же вы, что хотели убить его. Камень в огород, камень низкий, скверный, не боюсь. О, господа, может быть, вам слишком подло мне в глаза говорить это, потому подло, что я это сам говорил вам, не только хотел, но и мог убить, да еще на себя добровольно натащил, что чуть не убил». Но ведь не убил же его, ведь спас же меня ангел-хранитель мой. Вот этого-то вы и не взяли в соображение. А потому вам и подло, подло, потому что я не убил, не убил, не убил. Слышите, прокурор, не убил. Он чуть не задохся. Во все время допроса он еще ни разу не был в таком волнении. — А что он вам сказал, господа Смердяков-то? — заключил он, вдруг помолчав. — Могу я про это спросить у вас? — Вы обо всем нас можете спрашивать, — с холодным и строгим видом ответил прокурор. — Обо всем, что касается фактической стороны дела. А мы, повторяю это, даже обязаны удовлетворять вас на каждый вопрос. Мы нашли слугу Смердякова, о котором вы спрашиваете, лежащим без памяти в своей постели чрезвычайно сильном, может быть, в десятый раз ряду повторявшимся припадки падучей болезни. Медик, бывший с нами, о свидетельству больного сказал даже нам, что он не доживет, может быть, и до утра. «Ну, в таком случае отца черт убил!» Сорвалось вдруг у Мити, как будто он даже до сей минуты спрашивал все себя, смердиков или не смердяков?» «Мы еще к этому факту воротимся», — порешил Николай Парфенович. «Теперь же не пожелаете ли вы продолжать ваши показания далее?» Митя попросил отдохнуть. Ему вежливо позволили. Отдохнув, он стал продолжать. Но было ему, видимо, тяжело. Он был измучен, оскорблен и потрясен нравственно. К тому же прокурор теперь уже точно, нарочно, стал поминутно раздражать его прицепкой к мелочам. Едва только Митя описал, как он, сидя верхом на заборе, ударил по голове пестиком вцепившегося в его левую ногу Григория и затем тотчас же соскочил к поверженному, как прокурор, остановил его и попросил описать подробнее, как он сидел на заборе. Митя удивился. — Ну, вот так и сидел, верхом сидел. Одна нога там, другая тут. — А пестик? — Пестик в руках. — Не в кармане? — Вы это так подробно помните? Что ж вы сильно размахнулись рукой? — Должно быть, что сильно. — А вам это зачем? — «Если бы вы сели на стул точно, как тогда на заборе, и представили бы нам наглядно для уяснения, как и куда размахнулись, в какую сторону?» «Да уж вы не насмехаетесь ли надо мной?» — спросил Митя, высокомерно глянув на допросчика. Но тот не мигнул даже глазом. Митя судорожно повернулся, сел верхом на стул и размахнулся рукой. «Вот как ударил! Вот как убил!» Чего вам еще? Благодарю вас. Не потрудитесь ли вы теперь объяснить, для чего, собственно, соскочили вниз, с какой целью и что, собственно, имея в виду? Ну, черт! К поверженному соскочил, не знаю для чего. Бывший в таком волнении и убегая. Да, в волнении и убегая. Помочь ему хотели? «Какой помочь?» «Да, может, и помочь. Не помню». «Не помнили себя?» «То есть были даже в некотором беспамятстве?» «О нет, совсем не в беспамятстве. Все помню. Все до нитки». Соскочил поглядеть и платком кровь ему обтирал. «Мы видели ваш платок? Надеялись возвратить поверженного вами к жизни?» «Не знаю». «Надеялся ли? Просто убедиться, хотел, жив или нет?» «А, так хотели убедиться. Ну и что ж? Я не медик, решить не мог. Убежал, думая, что убил, а вот он очнулся». «Прекрасно-с!» — закончил прокурор. «Благодарю вас. Мне только и нужно было. Потрудитесь продолжать далее».